Или сумасшедший, засевший на всю жизнь в тёмную комнату, а эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из неё? Что, если бы они спросили себя, что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос, что такое жизнь, другого ответа, как тот,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 Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать её, то как же я, 30 лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и многих, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло. Она и была бессмыслица и зло. Жизнь мира